Первый из имперских генералов столкнулся лицом к лицу с Академией. Галактическая энциклопедия. Бел Риус ехал без эскорта, что было явным нарушением дворцового этикета и к тому же весьма небезопасно для командующего флотом, оккупировавшим неспокойную звездную систему Галактической Империи. Но Бел Риус был молод и полон сил, поэтому именно его сочли наилучшей кандидатурой для того, чтобы послать чуть ли не на край Вселенной. Сановники императора были люди малоэмоциональные и исключительно расчетливые, но любопытные. Именно любопытство, подогреваемое странными невероятными рассказами, перебираемыми, обрастающими немыслимыми подробностями перепередачей из уст в уста и руководило особыми приближенными к императору, отсутствие воображения и трезвый расчет заставили их всюду подозревать военную угрозу. Все это вместе взятое было причиной присутствия здесь Белла Риоза.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 Дьюсон Бар отступил в сторону, пропуская гостя. Внутренние стены дома, подсвеченные дневным светом, ожили. риус коснулся стены кабинета рукой и удивленно взглянул на кончики собственных пальцев. «Вот как! У вас всего не это есть!» Бар мягко улыбнулся. «Я думаю, что не везде. Мне приходится самому следить за тем, чтобы они работали. Прошу прощения, что заставил вас ждать у двери. Фотоэлемент только сообщает о приходе гостя». А открывать приходится самому. «Что, плохо починили?» С едва заметной насмешкой поинтересовался Риус. «Да видите ли, запасные части раздобыть просто невозможно. Прошу садиться. Вы пьете чаю?» «Мой добрый господин, вы могли бы и не спрашивать. Здесь просто нельзя не пить чай. У вас в Севене это просто ритуал какой-то». Старый Патриций с достоинством кивнул и удалился.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 «Ну что ж, это вполне естественно», — усмехнулся Риос. «Но лично я так не думаю. Я считаю, что наука помогает найти ответы на трудные вопросы». Севинянец пожал плечами. «Не исключено, что вы ошибаетесь не меньше остальных». «Может быть, а может быть и нет». Генерал поднес свою чашку к блестящему цилиндру, и она тут же наполнилась кипятком. Хозяин передал ему небольшую баночку с искусственным концентратом чая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 При дворе меня, честно говоря, не слишком-то жалуют. Я, видите ли, не вписываюсь в рамки придворного этикета. Меня не терпят щеголи, адъютанты и чвенливые господа адмиралы, но зато лучше меня просто не найти, когда нужно кого-нибудь послать к чёрту на куличики, чтобы он там сгинул поскорее. Севена для такой цели местечко лучше не придумаешь. Пограничный мир, мятежная, оккупированная провинция.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 Нахмурился Риос. Ему явно было не до стихов. «Так вот они явно с периферии, волшебники эти. То есть из единственного района галактика, где я беспрепятственно могу сражаться за честь Императора. Конечно же, исключительные соображения служения интересам его величества и удовлетворения собственной жажды сражений. Вот именно. Однако я должен знать, с кем сражаюсь, и в этом вы можете мне помочь». «Почему это вы так в этом уверены?»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 Но вы даёте, Патрица, какой же величины должен быть генератор, чтобы создать такое поле? Чёрт подери, он должен был таскать за собой повсюду тысячи миллионов тонн ядерного топлива. На чём? На маленькой тележке!» Барни возмутимо продолжал. «Это и был тот самый волшебник, о котором вы слышали столько сказок и небылиц. По большому счёту, звание это он заслужил не зря. Никакого генератора таких размеров, о каких говорите вы, у него не было»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 Проработал он всего два дня, но если вы внимательно рассмотрите его, то сразу убедитесь, что сделал он не в Империи. бел Риус потянулся и снял со стены плоскую металлическую цепочку, пояс. Его внимание привлекло эллипсиодное утолщение на конце цепочки размером с лесной орех. «Это...» — пробормотал он удивленно. «Было генератором», — кивнул Барр.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 «Кто такой Гарри салдан «Гарри салдан выдающийся ученый расцвета империи времен царствования Долубена IV, он был психоисториком, последним и величайшим из психоисториков. Однажды, в те времена, когда Сивена была процветающим центром торговли, науки и искусства, он побывал здесь». — хмыкнул пренебрежительно генерал. «В наши дни просто невозможно отыскать ни одной заброшенной, полуразрушенной планеты, жители которые не клялись бы и не божились, что в старые добрые времена их планета процветала. Я говорю о временах двухсотлетней давности, когда власть императора простиралась до самых дальних звезд, а Сивена была столицей внутренней, а не полуварварской пограничной провинцией. В те дни Гарри Салдан предсказал будущий упадок имперского могущества и постепенное воцарение варварства во всей галактике. Риос громко расхохотался. «Ах, вот как!»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 и к тому, чтобы Академии стали зародышами Второй Галактической Империи помогли бы сократить период неизбежного мрака, упадка и варварства до одного тысячелетия вместо 30 Да, откуда вы-то знаете все это? У вас просто-таки недюжинные познания в этой области. Я не занимался этим специально, — спокойно ответил Патриции. Это всего-навсего результат мучительных раздумий в попытке связать между собой разрозненные факты,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 «И что же, вы знаете, куда лететь?» «Вроде бы да. В жизнеописании последнего вице-короля, того самого, которого в Атакловка отправили на тот свет, есть весьма подозрительные упоминание о дикарях из внешних миров. В общем, одна из дочерей вице-короля была отдана замуж за варварского царька. Так что что-что, а дорогу я найду». Он протянул старику руку на прощание. «Благодарю за гостеприимство».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 Волшебники Академия После сорокалетней успешной экспансии своего могущества Академия столкнулась с угрозой нападения Риоза. Эпохальные дни Гардена и Мелу миновали, а с ними ушла в прошлое и смелость принятия решений. Галактическая энциклопедия В тихой дальней комнате, где никто не мог их побеспокоить, заседали четверо мужчин.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 Это было известно в Академии всем и каждому, однако ходили упорные слухи, что степень его родства с Меллу более близка, а именно, что Форрелл его незаконно сын. Четвертый собеседник хитро прищурился и переговорил, как бы процеживая слова сквозь узкие губы. «А, по-моему, нечего особенно гордиться и успокаиваться. Подумаешь, кораблик захватили».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 Применять силу они предоставляли другим, а сами же действовали спокойно и уверенно. Фурл пожал плечами. Однако же захват корабля оправдался. Если уж на то пошло, мотивы наших действий недорогие, продали мы их с выгодой. Последнюю фразу он произнес с гордостью прирожденного торговца. «Этот молодой человек из Старой Империи». «Ну, это нам известно», — ворчливо прервал его толстяк.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 осуждающий пробурчал третий. «Обошлось бы чистой психологией. Безболезненно, знаете ли, очень надежно, и никаких шансов соврать». «Мало ли чего хорошего было в старые времена», — сухо отозвался Форрелл. «А теперь времена другие». «И все-таки...» — поинтересовался четвертый. «Что нужно было здесь этому генералу, любимцу подчиненных?» Форрелл сверкнул глазами.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 Он резко повернулся в кресле так, что оно угрожающе заскрипело. «Я не понимаю, что толку об этом разглагольствовать? Ведь империя не может победить. По определению не может. Гэри Салденом доказано, что вторую империю как-никак основывать нам. Это просто очередной кризис. Было уже три, и всплыло...» «Вот-вот, очередной кризис!» — рявкнул Форрел. «Только во времена первых двух нами руководил Сальвар Гарден, а третий разрешил Хоббер Меллу, царство ему небесное, а теперь-то кто? Он обвел присутствующих суровым взглядом. Законы психоистории, открытые Гарри Селденом, на которые так удобно полагаться, по всей вероятности учитывают в качестве одной из переменных некоторые нормальные проявления инициативы Академии. Законы Селдена помогают тем, кто сам себе помогает. «Времена меняют людей», — сказал третий. «Вот вам еще одна поговорочка».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 Для такого дела нужны молодые ребята, которые сейчас на заданиях. «Независимые торговцы?» — спросил четвертый. Форрелл склонил голову и прошептал. «Если только успеем». Глава 3 «Мертвая рука». Белл Риос раздраженно шагал из угла в угол. Он с надеждой взглянул на вошедшего адъютанта. «Ну, новости о звездочке». «Нет, сэр».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 «Отыскал? Ну, конечно!» — выкрикнул Риос. Рот его искривился, было впечатление, что он с трудом сдерживается, чтобы не заскрипеть зубами. «Патрицы, они не волшебники, они дьяволы!» «Тот, кто их так назвал, так же далек от истины, как отсюда другие галактики!» «Вы только представьте себе! Их мир размером с носовой платок с ног черт бы их подрал!» «Ресурсов ноль, защиты практически никакой, население мизерное!» как где-нибудь на самой заваляющей планете в районе тёмных звёзд. Но при этом они такие гордые и неприступные, что спокойно и уверенно размышляют об управлении галактикой. То есть они настолько самоуверенные, что даже не торопятся, делают всё медленно, флегматично, строят планы на века. Говорят ленивые, прилетают из мира в мир, как будто у них вечность в запасе. И они преуспели. Они преуспели, их никто не останавливает. Они сплели широчайшую торговую сеть, охватывающую звездные меры настолько отдаленно от них, что даже непонятно, как они туда добираются на своих игрушечных звездолётиках. Их торговцы, так они называют своих агентов, улетают на сотни парсеков от дома. Дьюсом Барр прервал гневную тираду генерала. «И всё-таки, что из сказанного вами правда, а что нужно списать насчёт вашего озлобления?» Генерал одышался и заговорил спокойнее. «Нет-нет, я не ослеплен гневом, уверяю вас. Я побывал в мирах, которые ближе к Севене, чем к Академии, где для людей понятие империи миф не былится, зато торговцы — повседневная реальность. Мы сами здорово ошиблись насчет этих торговцев». «И что же, в Академии вам так прямо и сказали, что они стремятся к галактическому господству?» «Сказали?» Риус снова вышел из себя. «Как же!»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 Барр скептически пожал плечами, Риус резко наклонился вперед, грубо схватил за плечи старого Патрица и посмотрел ему прямо в глаза. «Верьте мне, Патрица, у меня нет ни малейшего желания быть тираном. Но для меня факт враждебности Сивены по отношению к Империи остается фактом. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы погасить этот очаг инакомыслия. Однако я выполняю военную миссию и не имею права вмешиваться в гражданские дела».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 Клеон II, называемый Великим, последний сильный император Первой империи. Во время его длительного правления отмечался значительный всплеск политической и культурной активности. В литературе он, однако, чаще всего упоминается рядом с именем Белла Риоза, а в народе его так и называли «император эпохи Риоза». Однако несправедливо утверждать, что события последних лет затмевают его сорокалетние... галактическая энциклопедия. Клеон Второй был повелителем Вселенной. Клеон Второй страдал жестокой и непонятной болезнью. Неисповедимы пути Господни, как ни странно, эти два факта вовсе не исключали друг друга. В каком-то смысле в их сочетании не было ничего удивительного, в истории таких случаев было хоть отбавляй. Но Клеона Второго эта мысль мало утешала и ни на йоту не облегчала страдания его измученного тела. Правда, временами его убаюкивали размышления о том, что в то время, как его прадед был всего-навсего пиратским правителем крошечной планетки, сам он возлежал в роскошных покоях дворца Аммена Великого, как истинный наследник рода, корнями уходящего в незапамятное прошлое. Теперь, когда он был узником собственного ложа, много ли ему было радости от сознания того, что его отец положил жизнь на то, чтобы прекратить чумную полосу бунтов и мятежей, восстановить мир и единство, царившее в империи во времена правления Станнеля IV? И что, как следствие этого, за 25 лет его собственного царствования ясные небеса его славы не затуманило ни единое облачко мятежа? Император галактики, повелитель всего сущего, застонал, пытаясь приподнять голову с невидимых гравитационных подушек. Раздался тихий ласковый звон. Перемена положения принесла некоторое облегчение. Клеон немного расслабился. Он с трудом сел и угрюмо уставился в дальнюю стену своей огромной опочивальни. В этой комнате было плохо одному. Она была чересчур велика, как и все дворцовые покои но во время изнурительных приступов болезни он предпочитал одиночество. Лучше было быть одному, чем терпеть сборище вельмож с их льстивыми подобострастиями и непроходимой тупостью. Лучше одиночество, чем созерцание этих скучных масок, за которыми прятались ничем не прикрытые мыслишки о том, когда же он, наконец, отойдет в мир иной, и кому достанется трон после его смерти. Мысли набегали беспокойными волнами, торопили, тревожили. У императора было трое сыновей, трое здоровых, сильных юношей, подававших большие надежды. Куда они все подевались в эти кошмарные дни? Не иначе ждут. Тоже ждут. Каждый следит за другим, а все вместе за ним. Сговорились подлецы. Он с трудом пошевелился. А тут еще Бродрик просит аудиенции. Верный простолюдин Бродрик, конечно, верно, деваться-то некуда. Его искренне, не скрываясь, ненавидели все придворные. Только в этом и наблюдалось согласие между дюжиной группировок, на которые и раскололся в те дни императорский двор. Бродрик — преданный фаворит, которому ничего не оставалось, кроме как быть преданным. Да, ему был дарован императором самый быстрый в галактике корабль, но если бы он и бросился на нем наутек в день смерти Клеона, все равно на следующий день он оказался бы в радиационной камере. Вялой рукой Клён Второй нажал мягкую, послушную кнопку на подлокотнике своего громадного ложа, и высокая дверь в противоположной стене медленно растаяла в воздухе. По пушистому пурпурному ковру к ложу подошел Бродрик, встал на колени и поцеловал руку монарха. «Как вы себя чувствуете, сир?» — обеспокоенно поинтересовался личный секретарь императора. «Я жив», — выдохнул император если это можно назвать жизнью. Всякий шарлатан, прочитавший учебник медицины, использует меня как подопытного кролика. И как только отыскивается какой-нибудь еще неиспробованный метод лечения, как тут же объявляется очередной знахарь с другого края галактики, чтобы немедленно испытать его на мне. И всегда, что самое характерное, находится какая-нибудь княженция, чаще всего подделка — где они вычитали про этот метод. «Клянусь памятью моего отца», — печально продолжал он, «такое впечатление, что не осталось ни одного врача, который просто взял бы то посмотрел на больного своими собственными глазами. Никто уже пульс не может сосчитать, не заглянув в книжку, которую написали мудрецы прошлого. Я болен, они говорят, что болезнь им неизвестна. Идиоты!» Получается, что если на протяжении тысячелетий тела человеческие начинают как-то по-новому страдать, а в книжках по этому поводу ничего не написано, то нет надежды на излечение. Оказались бы предки на моем месте, а я на их. Император закончил свою жалобу долгим, беззвучным проклятием. Бродрик покорно ждал. Клеон Второй капризно спросил. «Ну, сколько их там сегодня притащилось?» Он качнул головой в сторону двери. «Не больше, чем обычно, Сир. Ожидаю в большом зале», — спокойно ответил Бродрик. «Пускай подождут. Сделаем вид, что я занят государственными делами. Прикажите капитану гвардии объявить это во всеуслышание. Хотя нет, нет, не надо про государственные дела. Пусть скажет, что я не даю сегодня аудиенции, а на лице при этом пусть изобразит искреннее сожаление. Пусть эти шакалы думают, что я просто плохо спал». «Поговаривают, сир, что вас беспокоит сердце», — мягко поинтересовался Бродрик. Улыбка, с которой император закончил свою вымоченную шутку, быстро сошла с его лица. «Если слух не подтвердится, кого это больше огорчит, Бродрик?» «Ну, тебе что-то нужно, говори». По знаку императора Бродрик поднялся с колен. «Дело касается генерала Белла Риоза, военного губернатора Сивены». «Риос! Риос!» Клён Второй нахмурился. «Что-то не припоминаю». «Погоди-ка, это не тот ли, что прислал нам странное донесение пару месяцев назад?» «Да, вспомнил. Он просил позволения на военную кампанию во славу Империи Императора». «Совершенно верно, сир». Император усмехнулся. «А ты думал, у меня уже не осталось таких генералов, а, Бродрик?» Это просто атовизм какой-то, так все думают. Ну и что мы им ответили, надеюсь, ты об этом позаботился. Конечно, Сер, ему было приказано ждать особых распоряжений и самому ничего не предпринимать. Ну, разумно, а кто он такой, этот Риос? Он бывал при дворе? Бродрик кивнул. Узкие губы его скривились в усмешке. Он начал свою карьеру как офицер гвардии 10 лет назад. Участвовал в военных событиях в составе соединения Лемюля. «Соединение или мюль? Ох, Бродрик! Ты же знаешь, у меня с памятью неважно!» «Это тогда, что ли, когда молодой офицер спас два корабля на передовой с помощью...» М -м -м. Император нетерпеливо пошевелил рукой. ну «В общем, деталей не помню. Что-то такое героическое». «Да, это был Риос. Тогда он получил повышение», — сухо подтвердил Бродрик. «И назначение на должность капитана корабля». А теперь он военный губернатор пограничной провинции и все еще молод, а? Способный парень, Бродрик. Небезопасно, сир, он живет иллюзиями прошлого. Мечтатель, ретроград, в плену мифов. Такие люди сами по себе безопасны, но, как ни странно, отсутствие у них реализма делает их идолами для других. Эти люди, — добавил он доверительно, — как я понимаю, преданы ему душой и телом. Он один из ваших народных генералов. Вот как. Удивился император. «А почему тебя это огорчает, Бродрик? Я бы, пожалуй, не был в восторге, если бы мне служили сплошные тупицы-дилетанты. Они-то уж никак не могут являть собой примеры верности». «Дилетант-изменник не опасен, сир. Следить надо прежде всего за такими способными парнями». «Ты ведь тоже из них, Бродрик, а?» Рассмеялся Клен Второй и тут же скривился от боли. «Ну хорошо, лирику пока оставим». Что там нового у этого героя-завоевателя? Догадываюсь, завёл ты этот разговор не для того, чтобы предаваться воспоминаниям. От генерала Риуза, сер получено ещё одно донесение. а, -а и что же там?» Он отыскал мир этих варваров и предлагает начать атаку. Перечислять аргументы в пользу этого долго и нудно. Я не хотел бы утомлять ваше величество сейчас, когда вы неважно себя чувствуете, в особенности потому, что этот вопрос... Будет подробно обсуждаться на заседании Совета Лордов. Бродрик отвел взгляд в сторону. Клеон Вторую нахмурился. «Совет Лордов? С какой это стати, Они-то что в этом смыслят? Там все, как обычно, сведется к тому, что необходимо более широко трактовать Хартию. Одна у волка песня». «Этого не избежать, сир. Да, было бы гораздо лучше, если бы ваш августейший родитель, погасив последний мятеж... Не согласился бы подписать Хартию, но раз уж она подписана, с ней приходится считаться. «Наверное, ты прав. Ладно, пусть решают лорды. Только к чему весь этот официоз, дружок? В конце концов, дело-то второстепенное. Военные дела на дальних границах с участием ограниченного контингента войск вряд ли могут считаться делом государственной важности». Бродрик криво улыбнулся и холодно проговорил. Да, сир, с виду все так. Речь идет о романтическом идиоте, но даже романтический идиот может превратиться в смертельное орудие, если неромантический бунтовщик использует его в качестве инструмента. Сир, этот человек был популярен здесь, а теперь он популярен там. Он молод. Если он захватит еще одну-две варварские планеты, то станет героем-конкистадором. А в наше время молодой завоеватель, доказавший свою способность... Вызвать энтузиазм звездолётчиков, шахтёров, торговцев и тому подобного сброда опасен всегда. Даже если у него в мыслях нет ничего такого, что сделал ваш августейший отец с узорпатором Рикером, его запросто может использовать любой из ваших лояльнейших лордов. Для своих целей. Клеон Второй пошевелился, лицо его исказило грима сострадания, он с трудом расслабился, улыбка получилась вымученная.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 А какими силами он располагает?» «У него 10 линкоров, сэра, обеспеченных кораблями сопровождения. Два корабля оборудованы двигателями, снятыми со звездолётов старой Великой Армады. На одном стоит артиллерия, оттуда же. Другие — корабли последнего пятидесятилетия, но все боеспособные». «По идее, этого с лихвой должно хватить. Ну-ка вспомни. Мой отец все свои победы одержал, не имея такого флота».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 которая два столетия назад начала приходить в упадок. В ней воцарились варварство и анархия. Однако в этой провинции нету планеты с таким названием. В архиве я нашел лишь скудные упоминание о группе ученых, высланных в эту провинцию, как раз незадолго до того, как она вышла из-под вашей опеки. Они должны были издавать энциклопедию. Он презрительно улыбнулся. По-моему, в какой-то из бумаг фигурирует название Академии энциклопедистов. Ну... Но...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 Секретарь понимающе кивнул. Из подкреплением, сэр, пока что нет. Император тихо застонал, медленно меняя положение измученного тела на гравитационных подушках. Подняв вверх указательный палец с дрожащей руки, он добавил: Пока не узнаем больше, назначьте заседание совета лордов на эту неделю, удобный будет случай. Я сделаю это, а там будь что будет. Он опустил усталую голову на невидимой подушке, раздался тихий звон. «Иди, иди, Бродрик, пошли ко мне, доктор, наверняка очередной трипач!» Глава 5 Война начинается. Сивена осталась позади крошечной сияющей точкой. Корабли имперского флота осторожно углублялись в темные пучины черной неизвестности, галактической периферии. Гигантские звездолёты преодолевали огромные расстояния, разделявшие звезды, разбросанные по витку галактической спирали, все более приближаясь к границам миров, находившихся в сфере влияния Академии. Звёздная система два столетия назад отделившиеся от Империи, впервые за прошедшие годы ощутили на своем горле мертвую хватку бывших хозяев. Возврат к прошлому осуществлялся просто путем массированных артиллерийских налетов на столице. В захваченных мирах оставались гарнизоны военных в форме с погонами, на которых красовалась эмблема империи — звездолеты Солнца. Старики, увидев эту эмблему, вспоминали давно забытые рассказы прадедов о временах, когда Вселенная была велика и богата, когда в ней царил мир под знаменами, на которых красовались эти самые звездолеты Солнца. Имперские корабли двигались дальше к Академии. На захваченных планетах основывались военные базы. Как только завоевывался очередной мир, в штаб Верховного Главнокомандующего Белла риуза шло соответствующее донесение. Штаб был расположен на скалистой, безлюдной, заброшенной планете. риус вздохнул и угрюмо улыбнулся дьюсиму Мубару. «Ну что скажете, Патриции?» «Я?» «Что я могу вам сказать? Зачем вам мое мнение? Я же не военный». Он окинул взглядом комнату и отметил про себя, что в ней тесно и не прибрано. Помещение штаба размещалось прилепившимся к скале походном доме. Оно было наполнено искусственным воздухом, согрето искусственным теплом, крошечный островок жизни на мертвой холодной планете. Единственная помощь, которую я мог бы вам оказать, — пробормотал он, а точнее, хотел бы вам оказать этот совет, — возвратиться в Сивену. «Рановато, рановато», — покачал головой Риус. Генерал повернулся на вертящемся стуле к углу, в котором мерцал огнями большой прозрачный глобус. На нем была обозначена граница старой имперской префектуры Анакрион и прилегающих к ней секторов галактики. «Позже, когда все будет кончено, Патриция, вы сможете вернуться к своим книжкам и всякому такому прочему. Я лично прослежу за тем, чтобы все землевладения и поместья вашего семейства были возвращены вам и вашим детям навечно». о «Благодарю вас!» — с горькой иронией откликнулся бар «К сожалению, мне не достает вашей твердой уверенности в том, что все хорошо кончится». Риус грубо расхохотался. «Ой, только не надо вашего пророческого карканье. Эта карта говорит больше, чем все ваши старческие теории». Генерал аккуратно настроил кривую, очерчивающую границы. «Вы умеете читать карту в радиальной проекции? Умеете? Отлично, тогда смотрите сами. Золотые звездочки обозначают имперские территории, красные — территории протектората Академии, а розовые — относящиеся к экономической сфере ее влияния. Вот посмотрите». Рука Риоза легла на кнопку, и поле мелких белых точек окрасилось в темно-синий цвет и накрыло красные и розовые точки, будто перевернутая чаша. «Звезды, накрытые синим куполом, завоеваны моим флотом», — со спокойным удовлетворением сообщил риус «И мы идем вперед. Нигде не встречено сопротивление. Варвары настроены миролюбиво. Кроме того, ни малейшего сопротивления со стороны Вооруженных сил Академии. По всей вероятности, мирно спят и ничего не ведают». «Ваши силы рассредоточены, как я понимаю», — спросил бар «Ну, естественно», — кивнул риус за исключением особых обстоятельств. Ключевые точки, где находятся мои гарнизоны, укреплены. Их немного, но они избраны очень верно со стратегической точки зрения. В этом много преимуществ. Гораздо больше, чем может показаться тому, кто не занимался скрупулезным изучением тактики «Звездных войн». Но, думаю, любому ясно, что я могу вести нападение из каждой точки этого замкнутого круга, и что, когда мой план окружения будет доведен до конца, «Академия не сможет контратаковать ни на флангах, ни с тыла. Я просто не оставлю им ни флангов, ни тыла». Эта стратегия предварительной блокады применялась и раньше, например, во время кампании Лориса IV. Но, во-первых, это было 2000 лет назад, а во-вторых, тогда план не был доведен до конца. Так получилось, что враг или знал, или догадывался о подобных планах и успевал контратаковать. А сейчас все выглядит иначе. Идеальный хрестоматийный случай. Равнодушно поинтересовался Бар. Риус разозлился. Вы что, по-прежнему уверены, что моя армия проиграет? Да, должна проиграть. Да как вы не понимаете, в военной истории не было случая, чтобы при успешно завершенной блокаде атакующая армия не победила бы, если только с тыла по ней не ударит флот сил, которого достаточно для прорыва блокады. Но ну, вам виднее. И все-таки вы остаетесь при своем мнении. Да? Риос пожал плечами. Ну, как хотите. Бар выдержал паузу и спокойно спросил. Вы получили ответ от императора? Бар вытащил из контейнера в стене у себя над головой сигарету и медленно закурил. А вы имеете в виду мою просьбу о подкреплении? Ответ пришел, но это всего лишь отписка, не более того. «Кораблей не будет?» «Нет-нет, я этого, в общем, ожидал. Честно говоря, Патриция, я уже жалею, что наслушался ваших идиотских теорий. Это выставляет меня в ложном свете». «Разве?» «Однозначно. Корабли — роскошь в наши дни. В гражданских войнах за последние два столетия погибло больше половины Великой Армады, а те, что уцелели, находятся в весьма плачевном состоянии. Видите ли, Патриции?» Между нами, говорят и корабли, что строить сегодня гроша Луманова не стоит. Честно говоря, я так думаю, что сейчас во всей галактике вряд ли отыщется грамотный инженер, способный собрать первоклассный гиператомный двигатель. «Я знаю об этом», — кивнул Севинянец. Взгляд его стал острым и внимательным. «Для меня это не новость. Но я не знал, знаете ли об этом вы». Значит, его императорское величество не может себе позволить разбрасываться кораблями направо и налево. Психоистория могла это предвидеть. Да, скорее всего, и предвидела. Я бы сказал, что мертвая рука Гарри Салдена побеждает таки в открытом бою. Риус резко оборвал его. «Кораблей у меня и сейчас достаточно. И ни черта ваш Салден не выигрывает». «Только тогда, когда ситуация станет более серьезной, нам понадобятся новые корабли, и они у меня будут. Просто пока Император всего не знает». «Да, и о чем же вы умолчали?» «Естественно, о ваших теориях». Сардонически усмехнулся Сириус. «Дело в том, Патриция, что при всем моем к вам уважении теории ваши представляются мне абсолютно вздорными. Вы уж не обижайтесь, только если ситуация обострится». «Только если будут какие-то конкретные факты, тогда и только тогда я буду говорить с императором о смертельной опасности, не раньше». «И еще...» — непринужденно добавил Риус. «Теория, не подтвержденная фактами, сильно отдает черной магией А вы сами знаете, наш император это недолюбливает». Старый Патрица улыбнулся. Вы хотите сказать, что объявлять императору о том, что его августейшему трону угрожает кучка презренных варваров откуда-то с двора Галактики, глупо, потому что он в это не поверит. Тогда вам и вовсе нечего ожидать от него помощи. Если только не удастся заполучить сюда чрезвычайного посла. Но зачем здесь нужен чрезвычайный посол? Это старая традиция. Непосредственный представитель двора присутствует на любой военной кампании осуществляющейся в государственных интересах. «Правда? И зачем?» «Ну, чтобы создать иллюзию, будто всей компании руководить личный император. Ну и лишняя возможность убедиться в лояльности генералов, в чем в чем, а в последнем традиция себя оправдала». «Вам это должно быть не слишком удобно, генерал. Посторонний авторитет, я имею в виду». «Ну, конечно». Буркнул риус и слегка покраснел. но тут уж ничего не поделаешь». В этот момент загорелся экран приемного устройства, из него с мягким щелчком выпал блестящий цилиндр. Риос раскрыл цилиндр и прочитал донесение. Отлично, то самое. Дьюс Эмбар вопросительно приподнял брови. «Вы знаете, что мы захватили одного из этих, как их там, торговцев, живого и в неповрежденном корабле?» — спросил Риос. «Да, я слышал об этом». «Ну так вот, его только что доставили сюда, через минуту он будет здесь». «Останьтесь с Патрицией. Я хочу, чтобы вы присутствовали при допросе. Я вас за этим и вызвал сюда. Поможете мне в случае чего, ясно?» Прозвенел звонок на входной двери. Генерал нажал ногой педаль под столом. Дверь открылась. Человек, стоявший на пороге, был высокого роста, бородатый. На нем была короткая куртка из мягкого, похожего на тонкую кожу пластика с капюшоном, отброшенным на спину. Руки его были свободны, правда, сопровождавшие его были вооружены но он этого как будто не замечал. Он вошел в развалку и с любопытством осмотрелся, поприветствовал генерала легким кивком и фамильярным жестом. «Ваше имя?» — сухо спросил Риус. «Латан Деверс», — ответил торговец, заложив ладони за широкий узорчатый пояс. «А вы, значит, здешний босс». «Вы торговец из Академии?» «Точно». «Послушайте, если вы тут действительно босс, вы бы лучше сказали вашим парням, чтобы они не баловались с моим грузом». Генерал поднял голову и смерил пленного ледяным взглядом. «Извольте отвечать на вопросы, распоряжение здесь отдаю я». «Ладно, я человек-покладистый, только учтите, что один из ваших парней уже заработал дырку в груди. Полметра на метр, не меньше, когда сунул руки не туда, куда надо». Риос перевел взгляд на дежурного лейтенанта. «Этот человек говорит правду, Франк? В вашем отчете сказано, что потерь нету». «Потерь не было, сэр», — твердо отрапортовал лейтенант. «Когда я писал отчет. Позже мы попытались обыскать корабль, сэр, потому что прошел слух, будто на корабле женщина. Женщину мы не обнаружили, но нашли множество устройств, назначение которых нам неизвестно. Этот человек утверждает, что это его торговый груз. Один из наших солдат пытался разобраться с одним устройством, Но оно взорвалось у него в руках, он погиб. Генерал спросил у торговца. «На вашем корабле есть ядерное оружие?» «Да нет же, на кой оно мне сдалось? Этот ваш солдат Олух схватил ей дрёную дрель, направил её на себя и включил на полную мощность. Как это ему в голову-то пришло, а? Это же всё равно, что нейтронный бластер к башке приставит, честное слово. Я бы его остановил, если бы в это время на мне не сидела верхом пятеро ваших молодцев». Риос махнул руку охранникам. «Все свободны, можете идти. К захваченному кораблю не приближаться. Сядьте, Деворс». Торговец уселся на предложенный стул. Чувствовал он себя легко и непринужденно под свинцовым взглядом генерала и любопытным Севиньянского Патриция. «А вы не глупый человек, Деворс», процедил сквозь зубы риус «Спасибочки, а вы как это, физиономист?» Или вам от меня что-то надо? Я вам вот что скажу. Я неплохой бизнесмен, вот и все. Это почти одно и то же. Вы сдались плен вместо того, чтобы понапрасну сопротивляться. Это правильно. Начни вы сопротивляться, от вас бы мокрого места не осталось. Если вы и впредь будете вести себя так же разумно, с вами будут хорошо обращаться. О, класс! Хорошее обращение — это то, что я больше всего уважаю, босс. Отлично. «А я больше всего уважаю согласие сотрудничать», — улыбнулся Риос и Тихобару. «Надеюсь, я правильно понял слово «уважаю» в этом контексте. Слыхали ли вы когда-нибудь такой варварский жаргон?» Девор спокойно, даже лениво проговорил. «Ладно, вроде я вас понял, только о каком сотрудничестве речь? Прямо скажем, я не врубился, где это я нахожусь?» Он огляделся по сторонам. «Ну да, и что это за местечко и вообще в чем дело?» «Ах, простите, я забыл представиться», — добродушно улыбнулся Риус. «Это джентльмен, Дьюс Эмбар, Патрица Империи. Ябл Риус, Пэр Империи, генерал третьего ранга вооруженных сил его императорского величества». Торговец раскрыл рот от удивления. «Ха, вот те раз! Империя!» — пробормотал он. То есть старая империя, про которую нам в школе рассказывали? А, вот здорово, я-то думал, что ее нет вовсе. Прекрасный шанс убедиться, что она существует. Да, вообще-то можно было догадаться. Согласился латан Деверс, задрав голову и поглядев на потолок. С периферии-то никто не сумел бы захватить мое старое корыто. Ну так что за дела, босс? Нахмурился он. Или мне вас генералом называть? Дела такие, война. «Империя против Академии, так что ли?» «Совершенно верно. А почему?» «Думаю, вы знаете, почему». Торговец взглянул на Риоза и отрицательно покачал головой. Риоз немного помолчал, потом мягко повторил. «Я просто уверен, что вы знаете, почему». латан Деверс пробормотал. «Эх, жарковато тут у вас!» И встал, чтобы снять куртку, сев, вытянул ноги. «Знаете...» — ворчливо передразнил он. «Вы зря ждете, что я сейчас скачу и начну орать от удивления. Да, я мог бы с вами в два счета разделаться, и этот стрекан, что сидит тут и помалкивает, мне бы не помешал». «Но вы не будете этого делать», — уверенно режимировал Риус. «Не буду», — согласился дэверс «Во-первых, потому что даже если я вас прикончу, война-то ведь от этого не прекратится. Там у вас, я чувствую, генерала хватает».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 а в «Загадки» играть как-то неохота. «Да, про Гарри Солдена вы никогда не слышали?» «Нет, я же сказал, что в «Загадки» не играю». риус бросил быстрый взгляд на Дьюса Мабара, который лишь тонко улыбнулся в ответ и опять погрузился в молчаливую задумчивость. «Вы не играете Деворс». Криво усмехнулся риус и продолжил.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 «Вы здесь не для того, чтобы задавать вопросы. Я хочу, чтобы вы рассказали мне всё, что вам известно про сказку о Селдене». «Так, значит, я вам сказки должен рассказывать, нашли и нянюшку». «Ну-ка, не цепляйтесь к словам Деварс». «Да я и не цепляюсь, я вам прямо скажу. Я знаю об этом столько же, сколько вы. Это чистая чепуха, наполовину выдумка. В любой стране есть свои сказки, не без этого, правда же?» «Да слыхал я кое-какую болтовню вроде этого, Селдон, Вторая Империя и всё такое, но правда, про это на ночь сказочки рассказывают. Детишки смотрят триллеры про Селдона. В общем, всё это не для взрослых, во всяком случае, не для тех взрослых, кто соображает, что к чему». Генерал прищурился. «Это правда? Вы лжёте, молодой человек, и напрасно. Я был на вашей планете, Терминусе, и видел всё собственными глазами». «А чё ж тогда вы меня спрашиваете? Я-то там, дай бог, два месяца из десяти пробыл. Так что зря время теряйте. А вообще, воюте на здоровье, если вам так охота воевать со сказками». Тут впервые подал голос бар «Вы так уверены, что Академия победит?» — спросил он тихо. Торговец удивлённо повернул голову в его сторону. Он слегка покраснел и стал виден беловатый шрам на виске. «А, так вы что, оказывается, не не мой «И почему же вы сделали такой вывод из моих слов, док?» риус небрежно кивнул бару, и севенянец все так же тихо продолжил. «Потому что вам неприятно была бы мысль о том, что ваш мир может проиграть в войне, я это понял. Мой мир проиграл однажды, я знаю, что это такое». латан Девер запустил пятерню в бороду, поскреб ее, поглядел по очереди на своих собеседников и, запрокинув голову, издал короткий смешок.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 Латтен Деверс смотрел на него в упор, от его глаз ничто не ускользало, переведя взгляд на генерала, он проговорил. «Послушайте, я болтаюсь в космосе годы напролет со своими безделушками и продаю их за бесценок. А они — толстяки поганые». Он указал большим пальцем за спину. «Сидят себе дома и только и делают, что подсчитывают мои доходы. Снимают сливки с меня и еще сотен таких, как я. Ну, представьте, что было бы, если бы Академию управляли вы»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 Выправка их была безукоризненна. лица Угрюма Дэверс, вслед за гордо поднявшим голову севенянским патрициям, вышел из комнаты. Комнатка, в которую их припроводили, была гораздо меньше и обставлена скромнее, нежели штабной кабинет Риуза. В ней стояли две кровати, видеоприемник, за маленькой дверью душ и туалет. Солдаты вышли, дверь за ними со стуком закрылась. "На", вытянул губы Дэверс. "Похоже, это надолго". «О, да, так оно и есть». Коротко отозвался бар и отвернулся. Торговец раздраженно спросил. «Ну а вы это тут в какие игры играете, док?» «Я ни в какие игры не играю, просто вы переданы под мою ответственность, вот и все». Торговец подошел к сидевшему на кровати севениансу Его внушительная фигура нависла над старым Патрицием. «Да? А почему же вы тут заперты вместе со мной?»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 Голос дэверса сразу изменился. «Так ладно, доктор, теперь можете быть спокойны. Говорите свободно. Если эта комната прослушивается, они ничего не услышат. Это искажатель поля изобретения гениального Мелу Продается за 25 кредитов в любом мире отсюда до самого края галактики. А вам так и быть бесплатно. Только не раскрывайте широко рот, когда говорите, и не волнуйтесь». «Ничего, вы быстро освоитесь».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 Я уже сделал своё дело имперский вице-король-захватчик был отправлен на тот свет моими руками. Да, и давно ли? Сорок лет назад. Сорок лет назад? Смысл сказанного постепенно дошёл до торговца. Да уж, долгий срок для того, чтобы жить воспоминаниями, а этот подонок в генеральских погонах знает об этом. Баркевнул. Глаза дэверса потемнели, он напряжённо размышлял. «А вы хотите, чтобы империя победила?» Старый Патриций неожиданно вспылил. допустим «Да империя провалится в тартарары, вся Севена за это молится каждый день. Когда-то у меня были братья, сестра, отец. Сейчас у меня есть дети и внуки, генерал знает, где их найти». Деверс ждал. Барретт продолжал шепотом. «Но это бы меня не остановило, если бы игра стоила свеч. Они знали бы, как умереть».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 Шестой младший сын, которому удалось избежать смерти. Дрожащей рукой Дьюсом бар открыл маленький металлический ящичек в нише стены. Металлический предмет, который он вынул оттуда, тихонько звякнул, когда он положил его в руку торговца. «Вот, взгляните», — прошептал он. Дайверс поднес предмет ближе к глазам. Это было выпуклое центральное звено цепочки. Он ахнул. «Это монограмма Мэлу, провалиться мне сквозь землю!» Эта штука сделана 50 лет назад. Это так же верно, как то, что я Латан Деверс. Он запрокинул голову и тихо рассмеялся. Отлично, док. Генератор персонального защитного поля — то самое доказательство, которое было нужно. И он протянул Бару свою здоровенную ручищу.